Часть третья. Укращённая судьбой. Эпиграфы. «Если нет вечной жизни, нужна ли людям вечная правда?» Антон Павлович Чехов. «Ежедневно проявляй заботу о своем войске, и тебе не понадобится философия, чтобы с уверенностью в победе вступать в бой». Марк Ульпий Троян. Глава первая. В конце сентября 102 года римские армии соединились под Загетузой и после кровопролитного сражения обложили ее. Через несколько дней царь Даков Децебал сдал столицу, а вместе с ней и всю страну. Все произошло буднично, в полдень. Римский лагерь, разбитый в виду хорошо укрепленной крепости, С той стороны, где располагалось главное святилище варваров, прискакал посланец от Децибала и на словах передал. «Царь Дакий согласен мириться, на условиях, которые выдвинул император Рима». «Вот и хорошо», — кивнул Марк, услышав слова посланца. «Давно пора. У царя Даков есть просьбы, дополнительные условия». «Да, император», — сообщил посланец, — «Он настаивает на личной встрече, на которой собирается изложить особые требования. Наш царь желает, чтобы встреча была проведена тайно в любом назначенном тобой месте, один на один. Надеюсь, без оружия?» — поинтересовался Троян. «Без оружия, государь. И то хорошо». Император сделал паузу, прошелся по опустевшему шатру. Все, кто находился в походной палатке, кроме двух темнокожих телохранителей, стоявших на пороге, по просьбе посланца были отосланы. Троян приблизился к выходу, выглянул наружу. Здесь замер, обозревая умытое последними дождями чистейшей голубизны неба. Ниже мощные, насупившиеся стены сермезагитузы. Ровно начерченными зубцами стены башен, а волчьего логова отчетливо рисовался на фоне дальнего, покрытого лесом хребта, изучал пейзаж долго, не мог унять волнения. Карпаты были куда живописнее, куда внушительнее давным-давно оголенных италийских гор. Здесь даже воздух был иной, отличавшийся оживительной, наполняющей легкой бодростью. А голову геройства свершилось. Теперь будет, где размещать переселенцев из скудных италийских, илирийских, греческих земель. Наконец вернулся к посланцу, внимательно глядел его. Тут был высок, сухощав и очень силен, типичный варвар. Шапку так и не снял, смел, держится свободно. Ничего не скажешь, хорош. «Радость ударила в голову. Все-таки мы вас одолели. Что ж, будем посмотреть, какое условие, или точнее пакость Децибал приготовил на этот раз. Место встречи выбрал сам император. Оно располагалось на поляне, неподалеку от римского лагеря. Поляну огородили, выставили караулы, водрузили роскошный шатер». принадлежавший когда-то то ли армянскому, то ли парфянскому царю. До сих пор его возили в обозе. Троян вместе с женой-племянницей и довольствовались прибежищем, более похожим на увеличенную войсковую палатку. Теперь решил пустить пыль в глаза. Децебал прискакал в полночь в сопровождении небольшого отряда личной охраны. Когда спешился, встречавший его префект Карнели Лонг. Попросил передать ему оружие. Децибал — крепкий, необыкновенно широкогрудый мужчина, с бородой закрывавший пол груди, распоясался, передал римлянину пояс с мечом. Лонг смотрел грозно, специально выпячивал нижнюю челюсть. Децибал пристально оглядел его, хмыкнул и спросил. — Ты и есть однорукий префект, утопивший в медвежьем урочище храброго сурдука? — Да, царь, меня зовут Ларций Корнелий Лонг. — Знаю, ты спас от смерти Лупу. — Как он, Лупа? Ларц растерялся, не сразу нашел, что ответить. Его лицо приобрело глуповатое выражение. — Что молчишь, префект? — спросил царь. — Лупа жив, царь, — наконец ответил Лонг. В этот момент со стороны шатра донесся голос Рояна, Я хотел купить сына твоего побратима, Децебал, однако Лонг отказал мне. Децебал усмехнулся. Ты храбрый человек, Лонг, если осмелился отказать своему повелителю. Троян подошел ближе. Эта неожиданная встреча, исключившая всякое пренебрежение, тем более изощренное унижение, которого ждал царь Даков, резко смягчила обстановку. Децебал почувствовал себя свободней, перевел дух. Троян вблизи вовсе не выглядел поганым псом. Скорее медведем. Сказки о его силе оказались правдой. Оказалась смятой и церемония встречи. Троян вполне подружески пригласил Децебала в шатер. «Уже в шатре», — сочувственно заявил. «Поверь, я бы много отдал, чтобы эта встреча состоялась на год раньше». «В ту пору у меня еще хватало силенок», — ответил Дак. «Тогда у меня была возможность пригласить тебя в свой шатер». «Это на усмотрение богов», — уклончиво ответил Троян. В шатре был накрыт стол. На нем блюда, привычные для Дака. Жареное мясо, мед, много зелени. Стоял графин из александрийского стекла, наполненный калдой. «Желаешь?» — пригласил император. — Нет времени, — ответил гость. — И желание? — Да, Децебал скривился. — Полагаешь, мне кусок в рот полезет? — Ты хорошо владеешь латинским наречием. — Я мальчиком жил в Риме, — ответил Дак. Император хмыкнул. — Не знал. Децебал развел руками. — Тогда ближе к делу, — заторопился император и пригласил гостя в кресло. Сам сел напротив. Перу начал Децебал. Он заранее решил, что явится к Трояну не как проситель, а как ровня. Сам поведет разговор. Их спор, мол, рассудила судьба. Однако в бою Децебал ни в чем не уступил повелителю мира. «Я принимаю твои условия, император, но меня беспокоит судьба страны и, скажу откровенно, моя собственная судьба». «Что касается Даки, я хотел бы убедиться, что пункты мирного договора будут соблюдаться скрупулезно и последовательно. Споры между твоими и моими представителями будешь решать ты сам. Другими словами, я должен быть уверен, что могу обращаться к тебе всякий раз, когда тот или иной пункт договора будет нарушен или истолкован неверно». «Я понимаю твои сомнения, Децебал», — кивнул император. «Если хочешь, я готов внести в текст договора, предложенный тобой порядок выполнения его условий. Скажу больше, что собственно и следует из моих предварительных предложений. Я хочу иметь с тобой дело, как с союзником римского народа. Теперь я хочу выслушать, что ты имеешь в виду, когда упомянул о том, что тебя беспокоит твоя собственная судьба». «Император!» Немного более громче и взволнованнее выговорил Децибал. «Я не могу появиться в Риме в качестве пленника. Я не могу и не хочу участвовать в твоем триумфе. Это первое. Второе касается моей сестры-племянников, которых Квиет взял в плен в Апуле. Невозможно, чтобы они тоже шли в триумфальной колонии в цепях и с гнусными надписями на груди. Децибал». Почему ты решил, что я жажду устроить триумф по случаю заключения мира между Римом и Дакией? Чем же еще мечтает закончить войну римский полководец? — Я не тщеславен. С самого начала я предлагал тебе мир. Во времена Домициана ты сумел настоять на своих условиях. Теперь я сильнее и предлагаю мир на своих. Они обременительны. — Конечно. Они тебя унижают. Не без этого. Но самое главное в том, что это единственный путь — примирить Рим и Дакию. В этом смысл моих предложений. Ты пришлешь своих квестеров, преторов, назначишь наместника, чью волю я буду вынужден выполнять беспрекословно. Это разве напоминает союзнические отношения? В Дакию не будет назначен наместник. ты по-прежнему будешь осуществлять верховную власть на подвластной тебе территории. Да, в Дакии будут римские войска, будет и мой легат, командующий экспедиционным корпусом, но его полномочия будут ограничены исключительно военными пунктами соглашения, касающимися обороны Дакии и моих провинций за Донувием, а также мероприятиями по укреплению северной и восточной границ страны. Все гражданское управление останется в твоих руках, даже армия. По нашим подсчетам, тебе будет вполне достаточно 30 тысяч бойцов, с тем, чтобы я прикрыл северную границу? Естественно, и восточную тоже. Меня лишат права убирать союзников, начинать войну. Это обязательное условие. Мы должны будем принять на своей земле твоих колонистов, — Да, но места расселения будут определены совместно. — Какие еще цепи ты наложишь на нас? Мне нужны будут твои воины для похода на восток. — Покор, царь Парфий, мой союзник. — Был. Теперь положение изменилось. Даки не готовы покинуть родную землю, воевать на чужбине. — Когда ты и твой дядя Скорелон совершали набеги за Данувий, Они охотно покидали родину. И что за дело солдату? Где воевать, лишь бы хорошо платили? Это у вас. У нас по-другому. У вас рано или поздно будет так же. И, конечно, ты заберешь у меня золотоносные россыпи. Это право победителя. Война должна сама себя кормить. Теперь о твоих условиях. Я не собираюсь устраивать триумф. Мы не враги, а союзники». а победы над союзниками не празднуют. Твоя сестра и племянники содержатся по-царски. Не думай, что я имел в виду держать их в заложниках. Я знаю тебя, Децебал. Узы крови не остановят тебя, если ты задумаешь какой-нибудь подвох. Я не тороплю. Сам прикинь, какой смысл устраивать подвох Риму, если Рим искренне заинтересован в добрососедских отношениях. Децибал долго молчал. Потом указал на графин. Что в нем? Калда, если желаешь вина, сейчас принесут. Нет, недостаточно этого бодрящего напитка. В Риме я опивался Калдой. Троян хлопнул. Вошел за Сима, налил гостю напиток. Хорош, похвалил децибал. Императорский, ответил Троян. Осушив фиал, децибал встал. Поднялся и Троян. «Я принимаю твои предложения. Насчет подвоха подумаю. Ты будешь извещен. Прости, но в Рим с посольством отправится мой брат». «Не возражаю. На том расстались». Проводив гостя, Троян позвал Лонга. «Садись, Ларций», — пригласил он префекта и указал на кресло, в котором только что сидел Децебалл. Давай выпьем за победу. Пусть даже и над союзником. Ты, начиная с Анконы, здорово помог мне. Вот почему я решил откровенно поговорить с тобой. Прости, но я не могу отблагодарить тебя назначением в консулы на будущий год. Не могу отдать под твое начало отдельный корпус. Это разрушит расклад сил в моем притории. Ларси отвел взгляд в сторону. Я не претендую, государь. Траян понимающе усмехнулся, претендуешь и правильно делаешь, но давай воспользуемся философией. Лонг удивленно глянул на императора, скривился и, не справившись с обидой, воскликнул: "Ну почему, Цезарь? При чем здесь философия? Демона ее раздери!" Император рассмеялся, вспомни: "Автерма". Ларцы возмутился еще сильнее. При чем здесь Автерм? Меня с такой яростью попрекают этим рабом, будто я бросил его в бассейн на съедение муреном, как поступил изверг Полеон. Примечание. Велей Полеон, друг Августа, кормил провинившимися рабами хищных рыб в домашнем бассейне. Конец примечания. К сожалению, Ларций, случай с термом? имеет прямое отношение к моим словам. Но прежде я хотел бы узнать, каким образом ты и твой отец сумели обзавестись такими смелыми, верными и разумными рабами. Префект пожал плечами. Отец следовал наставлениям Сенеки. Но это был еще тот плут, засмеялся Троян. Кстати, мой земляк призывал жить в нищете, а сам подгребал и подгребал под себя сокровища. «Ты не прав, божественный», — возразил Ларций. Сенека всего-навсего утверждал, что богатство — вещь безразличная. Беден тот, кому все мало. Для добродетеля богатство не помеха, как, впрочем, и нищета. Просто нужно научиться жить, обладая богатством и прозябая в нищете. В его письмах об этом хорошо сказано. Примечание. Попробуй несколько дней питаться самой дешевой пищей, носить самую грубую одежду, потом сам удивишься. Так вот чего я боялся. Потерпи всего лишь три или четыре дня, но так, чтобы это не казалось тебе забавой. В полной мере проникся муками тех, кто вынужден жить подобным образом. Тогда, поверь, ты убедишься, что можешь спокойно насытиться на гроши, ты поймешь, что для обретения счастья не нужна удача, а для спокойствия — поддержка судьбы. То, что потребуется для удовлетворения необходимого, судьба дает, даже не глядя в твою сторону. Только не воображай, будто ты при этом совершаешь что-то героическое. Так же вот тысячи и тысячи рабов, бедняков, крестьян и подмастерьев. Взгляни на это с той точки зрения, что ты делаешь это добровольно. и тебе будет так же легко терпеть это постоянно. Ты спокойнее будешь жить в богатстве, если будешь знать, что вовсе не так уж тяжко существовать в бедности». Сынека, письма к Луцилию. Письмо восемнадцатое. Конец примечания. «Я знаю это место. Оно мне понравилось, но подгребать тон -то подгребал, и не всегда добродетельно». В тот момент, когда ему пришлось вскрыть себе вены, он доказал, что верен добродетели. Его нельзя упрекнуть в лицемерии, но, божественный, по какой причине ты вспомнил о Сенеке? Он давным-давно парится в Аиде. Ларций, ссылать философов, тем более подвергать их бичеванию, в тот момент, когда верховная власть объявила силу благожелательной и разумной, есть... Непростительная дерзость, вызов мне лично. По совести, как частное лицо, я полностью согласен с тобой, что право господина наказывать своих рабов нерушимо. Трудность в том, что я не являюсь исключительно частным лицом, куда в большей степени мне приходится олицетворять высшую силу, Великий Рим. В чем, как ты считаешь, состоит главная обязанность подобной мощи? «Откуда мне знать, Цезарь, у тебя много обязанностей?» «И благодетельствовать подданным, и охранять границы, и хранить спокойствие, мало ли. Размытость понятий, попытка сразу хвататься за сотню дел, желание повсюду успеть — это пороки, отличающие неумелого правителя Ларцей. А я не хочу быть неумелым. Я хочу быть лучшим. И умные люди». Плотина, Дион, Аполлодор. К сожалению, они все, как на подбор, оказались философами. Объяснили мне, что главная и единственная обязанность государя, его, так сказать, профессиональный долг, заключается в улучшении нравов. Лонг покрутил головой. «Мне трудно понять тебя, царственный. Причем здесь нравы и обязанности государя? Конечно, в каком-то смысле...» Да не в каком-то смысле, Ларций, — Троян раздраженно перебил префекта, — а в самом, что ни на есть прямом, самом практическом. Помнишь, я не раз упоминал, что хочу быть таким императором, какого бы сам себе желал, если бы был подданным? Да, конечно, — подтвердил Ларций. Тогда встает вопрос, какого принцепса может пожелать себе частное лицо, вояка Марк Ульпий Троян? Рохлю Клавдия, тирана Домициана, угрюмого Тиберия, или такого, как Веспасиан, только без его неумеренной скупости и нетерпимости к философам. Если боги вручили мне этот народ, я должен знать, куда его вести, какой цели, а какая иная цель, кроме совершенствования в добродетели, способна принести благо народу, всему народу, Ларций. Вся деятельность Принцепса, конкретная, ежедневное исполнением своих обязанностей, всегда, в любой момент, должна сводиться к постоянному, пусть и малозаметному, улучшению нравов подданных. Иначе неизбежны провалы, кризисы, неудачи, гражданские войны, а чаще всего гибель правителя. «Прости, государь, не понял? Троян разгорячился?» Это же проще простого. Каждое указание, каждое решение, каждый эдикт должен утверждать добродетель и способствовать тому, чтобы сегодня подданные были лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Всякая серьезная политика может основываться только на этом принципе. Методы могут быть разными. Например, победоносная война в Дакии, строительство потрясающих воображения сооружений в столице, забота о беспризорных детях, установление гармонии между обладающими властью органами, запрет на организацию тайных обществ, но в любом случае цель одна – улучшение нравов, а посему твой поступок в отношении в термо выглядит вопиющим вызовом этому основополагающему принципу. «Хочу, чтобы ты понял меня правильно», Следует отделять конкретного марка Ульпия Трояна от человека с тем же именем, но получившего титул отца Отечества. Предпочтения этого частного марка никак не могут сказываться на государственных делах. Разве я виноват, что в настоящее время мудрость нашла прибежище среди этих длиннобородых, разгуливающих в фламидах и жалком отрепья босиков, называющих себя философами, что хромоногий эпиктет диктует правила поведения бывшим консулам и членам Сената. Пусть даже он во многом прав, но мне, природному римлянину, обидно, что кто-то из гречишек первым нашел дорогу к тому, чему я вынужден следовать своей деятельности. Разве моя вина в том, что империя огромна, и большинство народов в ней живут по своим законам, и единственное, чего они боятся — Это сила, а силу олицетворяю я. И от того, как я буду пользоваться этой силой, благожелательно и разумно, или слепо и тиранически, зависит состояние дел в империи. И в такой момент ты бросаешь вызов верховной власти, подвергаешь наказанию человека, явившегося ко мне с просьбой о помощи. Кстати, Эфтерм пришел хлопотать за других, В первую очередь за тебя, Ларций. Это дорогого стоит. Это очень повышает престиж философии. Если я двину тебя по службе, горлопаны, демагоги, и мошенники сразу поднимут твой. Цезарь двуличен. Бойтесь Цезаря, страшитесь победителя. Кареристы, подхалимы, всякая мразь начнут требовать продвижения по службе только за то, что принимают пищу, за одним столом со своими рабами. У меня, ларцей, нет времени заниматься подобными вопросами. Меня ждет Восток. Рим, его граждане, требуют от меня безопасности на границах, величия среди других народов и сытой жизни. Только при таком подходе подданные готовы улучшать свой нрав, да и то с очень большой неохотой. Так что не обессудь. и удовлетворись моими подарками, их у меня два, на выбор. За верную службу я хочу подарить тебе вилу в Путиолах. Сам я, как тебе известно, на вилах не живу. Примечание. Дион Кассий, римский историк, живший на рубеже II и III веков, писал о Трояне. Он выделялся среди всех справедливостью, храбростью, и непритязательностью привычек. Он никому не завидовал и никого не убивал, но уважал и возвышал всех достойных людей без исключения, не испытывая к ним ненависти или страха. На клеветников он не обращал внимания и не давал воли своему гневу. Ему было чуждо корыстолюбие, и он не совершал неправедных убийств. Он расходовал огромные средства как на войны, так и на мирной работы, и сделав очень много крайне необходимого по восстановлению дорог, гаваней и общественных зданий, он не пролил ничьей крови в этих предприятиях. Конец примечания. Но мне приятно одаривать друзей, тем более, когда они это заслужили. Если ты, по примеру, своего Эфтерма заделался философом и утверждаешь, что богатство – вещь безразличная, я не буду настаивать. Второе предложение менее роскошно, но, как бы выразиться поточнее, более человеколюбиво. Я готов отпустить тебя в Рим, чтобы ты успел народы роды валусии. Конечно, ты можешь понадобиться мне на переговорах, уж больно зверски у тебя вид. Но если ты сделаешь выбор, тебя никто ни в чем не упрекнет, придется задействовать турбона. и этот рожей настоящий убийца и насильник. «Цезарь, я хотел бы оказаться возле Валусии, когда придет ей время рожать. Прости, божественный». Император неожиданно очень разволновался. «Не надо оправдываться, Ларций. Я на твоем месте тоже выбрал бы поездку в Рим, чтобы первым взять на руки такое крохотное, такое пескучее существо». Он сделал паузу, потом признался. «Если бы ты знал, с каким удовольствием я взял бы его на руки, объявил римским гражданином». Троян замолчал, повесил голову. справившись с душевной болью, уже вполне властно договорил. «Ты, Ларций, действительно богат другим, его и держись. У тебя есть валусия, у тебя скоро будет наследник, так что...» Обойдемся без претерства. Впрочем, если ты будешь настаивать, я соглашусь. Я не буду настаивать справедливейший. Ты рассудил, верно? Вот и хорошо. По такому случаю забирай также виллу. Засима, где ты, старый пень? Наливай. Император и префект выпили вино, закусили холодной медвежатиной, лежавшей в блюде на столе. Троян на мгновение задумался, что-то припомнил, потом кивком указал на выход из палатки. Времени у него, видите ли, нет. Не совсем понятно поделился он, затем вполне по-деловому обратился к префекту. «Вот еще о чем я хотел поговорить с тобой». «Как полагаешь, прав был красавчик Лупа? Этот варвар, он указал на выход из палатки, никогда не смирится». никогда не склонит головы. Ларцы ни секунды не колебался. Никогда, божественный. В таком случае будь готов, префект. Всегда готов, божественный. Засима, наливай. Получив письмо из дома, в котором пастухья сообщала сыну, что по ее мнению и по мнению повитухи, Волосе догуливает последний месяц. Ларций без страха напомнил императору о его обещании отпустить в Рим. Троян в тот же день отдал распоряжение и, вызвав Лонга в присутствии Помпеи Платины, вручил префекту документ, подтверждавший право всадника Корнелия Лонга на владение виллой в Путиолах. «Это наш подарок маленькому», — добавила супруга императора. «Счастливо, Ларций!» Передавай мои наилучшие пожелания Валусии. В тот же день клон выявился квинт Марций Турбон с приказом императора сдать ему конную гвардию на то время, пока префект будет в отлучке. Это неожиданное решение несколько омрачило радость скорого свидания с женой. Своим преемником Ларци рассчитывал видеть кого угодно, только не Турбона. Входящий в силу Центурион словно догадался о разочаровании префекта и поделился с ним, что на этом посту не задержится. «Не переживай, Лонг, он бесцеремонно хлопнул Ларция по плечу. Недолго мне водить твоих сингуляриев!» Ларций пожал плечами. Подобная уверенность покоробила его, однако не замечает перемены, совершавшиеся в окружении императора, уже было невозможно. Что-то стронулось в высших эшелонах власти. Молодая поросль, поднявшая головы во время дакийских войн, уже отчетливо подпирала, а кое в чем и подталкивала прежних друзей императора. Другое дело, что в те сентябрьские дни это обстоятельство менее всего волновало Лонга. Троян ясно дал понять, что среди высших военачальников Ему места нет. Нет, так нет, Юпитер вам судья. Радость душа после разговора с императором ничуть не угасала. Напоследок он заглянул к своему покровителю, консуляру гнея Помпею Лангину. Толстяк, как обычно, не унывал, насвистывал что-то бравурное. Наместник тоже позволил себе похлопать префекта по плечу, Затем поделился последней новостью. «Есть мнение», — шепнул он, и одновременно, выпитив нижнюю губу, многозначительно потыкал указательным пальцем в сторону императорского шатра. «Оставить известного тебе неунываху и обжору», — он с тем же видом потыкал пальцем себе в грудь, «в качестве воинского начальника над легионами в Дакии». Уже в полный голос консуляр предложил «Бросай, Лонг, своих сингуляриев и присоединяйся ко мне. Будешь заместителем. Живое дело, Ларций. Так что подумай». Предложение действительно было заманчивое. Всю дорогу до восточного побережья Адриатики, меняя лошадей, Ларций прикидывал «Неужели прежние друзья Трояна после тех милостей которыми осыпал его Цезарь, вновь признали его своим, и через Лангина активно приглашают префекта примкнуть к их рядам. В этом не было ничего удивительного. Ларцы являлся их естественным союзником. После попойки с Трояном, на которую никто из посторонних допущен не был, его сила при дворе обрела вполне реальные, пусть даже и несколько таинственные, Размытые очертания. Теперь все, кто был близок к Притурю, кто крутился вблизи власти, усиленно просчитывали, на какое место Троян намечает поставить безрукого префекта. Кому из них могло прийти в голову, что Троян деликатно выталкивал своего любимца в отставку, отодвигал подальше от дворца. Казалось бы, печалиться надо, взывать к богам, вопить о несправедливости. Как же это выходит? Воевал, воевал, жизни не жалел, а требований времени не уловил. Давай-ка, отправляйся народы, Пусть теперь Турбон, дерзкий губошлёп в фракийской отроде, походит в любимчиках. Удивительно, даже тени обиды не было в душе Лонга. Только подъем духа, радость, пенящее веселье. что довелось послужить под началом такого человека, как Троян. Подобный настрой дорогого стоил. Он испытывал гордость, ею полнился, ею питался в дороге. Другие, ради одной только возможности, находиться возле императора, поддержать его тост в застолье, готовы землю грызть. Троян видел таких супчиков насквозь. Бездельников и лицемеров возле себя не держал, а те, кому оказывал милости, добились их своим служением Риму. Казалось, это была такая малость по сравнению с тем, что дальнейшая карьера для него невозможна. Однако душа пела. В пути с течением времени сама форма отказа приобретала все более величественный, легендарный свет, которым вполне могли наполниться Оставшиеся годы, о чем приятно будет вспоминать в старости, о чем можно будет рассказать сыну, уважение и простота возвышали более, чем подаренная вилла или другие материальные милости. На борту Триремы он ложился за полночь, вставал в темноте, ему не спалось. Так что все случившиеся за неделю закаты и рассветы прошли у него перед глазами. Красоты природы, роскошь полночного звездного неба удачно сочетались с наполнявшим душу спокойствием и верой в наилучшее. После трех дней пути по водной глади он с некоторым удивлением поймал себя на мысли, что с каждым днем все глубже наполнялся добродетелью. Мировая пневма щедро одаривала его неведомыми доселе мудрым спокойствием и проницательностью. В который раз, детально перебирая в памяти последний разговор с Трояном, ощупывая каждое словцо, раздумывая над ним, он наслаждался согласием в душе, согласием с окружающим пространством, которые только и способны доставить человеку счастье. Была в этом согласии и некая сладостная безуминка. На закате – когда на горизонте поверх спокойных волн гурьбой теснились облака, на восходе, когда над миром возвышались гигантские чистейшие белизны тучи, он воображал себя награжденным крыльями, совсем как мальчишки, ему хотелось спорхнуть и посетить Исполинские, блистающие золотом дворцы, манящие величественные горы. На морском просторе, С сочувствием вспоминался Троян, не цезарь и отец народа, а маленький частный Марк Ульпий Троян, товарищ по оружию, жестоко страдавший от отсутствия детей. Рим находил его достойным похвалы за то, что он никогда не огорчал свою жену связью с другой женщиной. Помпея Платина, божественная корова, удивляла не менее, чем сам император. В первый же день, когда плотина в качестве хозяйки вошла в палатин, цитадель римского могущества и надменности, она сразила Рим фразой «Я желаю выйти из этого дворца такой же, какой вошла сюда». Для близкого круга горе императорской четы не являлось секретом. Сколько было шарлатанов от медицины, горевших желанием помочь им в этом вопросе. Однако Марк Резко воспротился всякому чуждому вмешательству. Здоровье жены он приравнял к здоровью всего римского народа. Так что разносчиков волшебных снадобий, торговцев эликсирами, знатоков магии и прочих проходимцев и близко не подпускали к дворцу. Боги в этом смысле оказались к нему, Ларцу Корнели Лонгу, щедрее, чем к повелителю мира. В этом не было злорадства». только ощущение некой божественной справедливости. Каждому свое. Конечно, было в этом приговоре некое самодовольство, но между друзьями чего не случается. И ему вполне достаточно Валуси, наследника, пригодится и подаренная Троянам вилла, скоро увидится с женой, отпразднует приезд, рождение наследника. Неделя не пройдет, как он возьмет его на руки, и на ступенях храма Юпитера Капитолийского наречёт сына римским гражданином. Соберутся друзья, родственники, он не поскупится на подарки. Это ли несчастье? Высадившись в Равене по фламиниевой дороге через Бононию, Болонию, Лунг помчался в Рим. Вот о чем еще вспомнилось в пути, сразу после заключения Предварительного соглашения с Децибалом Троян подарил Адриану перстень с крупным бриллиантом, когда-то присланный ему нервой. А нерве этот перстень достался от Домициана. Первым поздравил племянника Лициний Сура, дипломат и ближайший советник Трояна. Всего полгода назад он громил Адриана в Сенате, теперь, выходит, сменил гнев на милость, но об этом вспоминалось мимоходом. по привычке, куда более тягостные картины открывала перед префектом Родина. Проезжая селение, ларце невольно заглядывался на детишек, клянчивших милостыню на дорогах. Италийские красоты омрачались бедностью селений, в которых горбатились вполне зверского вида крестьяне. Чем ближе к Риму, тем, не считая запустения, были очевиднее, У него зародилось сомнение, стоило ли тратить столько сил на Дакию, если у себя в Италии жрать в деревнях нечего. В Рим ехал поутру, успел вовремя. Валуся родила вчерашним днем, но была еще очень слаба. Он ворвался к ней, умнял, успокоил. Жена погладила его лицо, культю. Ночью она умерла и стекла кровью.